Глава 6 Тепловой луч на Чопхамской дороге. До сих пор еще не объяснено, каким образом марсиане могут умерщулять людей так быстро и так бесшумно.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 Но никто не сумел убедительно это доказать. Несомненно одно, здесь действуют тепловые лучи. Тепловые невидимые лучи вместо видимого света. Все, что только может гореть, превращается в языки пламени при их прикосновении. Свинец растекается, как жидкость. Железо размягчается, стекло трескается и плавится, а когда они падают на воду, она мгновенно превращается в пар. В эту ночь около 40 человек лежали под звездами блесьямы, обугленные и обезображенные до неузнаваемости. И всю ночь пустошь между Хорселом и Мейбери была безлюдна и над ней пылала зарево. В Чопхеме, Окинге и Отершоу, вероятно, в одно и то же время узнали о катастрофе. В Уокинге лавки уже были закрыты, когда это произошло, и группы людей, заинтересованных слышанными рассказами, шли по Хорсолскому мосту и по дороге, окаймленной изгородями, направляясь к пустоши. Молодежь, окончив дневную работу, воспользовалась этой новостью, конечно, как предлогом пойти погулять и пофлиртовать. Вы можете представить себе, какой гул голосов раздавался на темной дороге?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 Не обошлось, конечно, без протеста со стороны горячих голов, для которых всякое сборище является поводом пошуметь и побалагурить. Как только марсиане показались из своего цилиндра, Стент и О'Джилви, предупреждая возможность столкновения, телеграфировали из Хорселов в казармы с просьбой прислать роту солдат для того, чтобы оградить эти странные существа от насилия. После этого они вернулись во главе злополучной делегации — Находившиеся в толпе люди впоследствии описывали их смерть Они видели то же, что и я Три клуба зеленого дыма, глухое гудение и вспышки пламени Однако толпе зрителей грозила большая опасность, чем мне Их спас только песчаный, поросший вереском холм, задержавший часть тепловых лучей Если бы параболическое зеркало было поднято на несколько ярдов выше, не осталось бы ни одного живого свидетеля. Они видели, как вспыхивал огонь, как падали люди, как невидимая рука, зажигавшая кустарники, быстро приближалась к ним в сумерках. Потом, со свистом, заглушившим гул из ямы, луч сверкнул над их головами. Вспыхнули вершины буков, окаймлявших дорогу. В доме, ближайшем к пустоши, треснули кирпичи. Разлетелись стекла, занялись оконные рамы и обрушилась часть крыши. Когда затрещали и загудели пылающие деревья, охваченная паникой толпа несколько секунд нерешительно топталась на месте. Искры и горящие сучья падали на дорогу,